Глава 17. Мария. Я подошла к углу, из которого в мою комнату лезли все, кому не лень, и стала его внимательно рассматривать. Угол как угол, стена как стена. Обоев, правда, на ней никаких не было. Видно, у драконов не принято оклеивать стены жилого помещения. Стена была каменная, и это точно был неизвестняк. Скорее, она была сложена из гранитных блоков. По крайней мере, очень похожа на гранит. В Питере его набережные выложены таким камнем. Красиво. Но для жилого помещения, как по мне, не годится. Никакого уюта. Как будто в музее живешь. И потолок высокий. Только грязный очень. Вон клочья паутины с него свисают. Да и всю эту комнату не мешало бы привести в порядок. Я покачала головой. И в таких условиях у меня тут младенец спит. Завтра же займусь уборкой. Детишек тут полно. Вот пусть помогают. Ладно, это будет завтра. А сейчас передо мной стоит задача номер раз. С этим углом разобраться. В конце концов, я риэлтор с большим опытом. Каких только квартиры домов не продавала. Один раз продала целый замок. Правда, это он только так выглядел. А так, стены из шлакоблока, правда, облицовочного. Едва нашла покупателя. все таки в наших краях замки не ходовой товар. Другое дело однушки. Вот они разлетаются, как горячие пирожки. Итак, что мы имеем? Я провела рукой по камню, а потом осторожно постучала. «А может быть, тут какой-нибудь тайный ход есть?» Стена ответила мне глухим звуком. «Похоже, нет тут никакого тайного хода. Даже тайника заваляющего нет. Тогда откуда они все сюда попадают? Другой мир, другой мир. Но все равно должно же быть тут какое-то отверстие. Пусть даже замаскированное, но должно. Не бывает так, чтобы кто-то появлялся ниоткуда. Это просто я не вижу». Может быть, потому, что я из другого мира. Но сейчас-то у меня тело девушки из этого мира, а все равно ничего я тут не вижу. Прямо вот злость берет. Ладно, наши люди так просто не сдаются. Я еще раз внимательно осмотрела и ощупала каждый сантиметр подозрительного угла. Ничего! Просто удивительно, как тут строят. Ход какой-то явно есть, а обнаружить его невозможно. И что теперь прикажете каждую минуту ожидать гостей не сваных? Не переодеться, не отдохнуть толком, прямо проходной двор какой-то. Вот сяду тут, на эту вот табуретку, и подожду. И если кто-нибудь еще появится, то его ждет сюрприз. Я уселась на табуретку. Твердая какая. И как они тут на таких сидят только? Одно слово, драконята, мне на такой жесткой совсем неудобно. Зато говорят полезно. Я поерзала еще немного и в упору ставилась в этот подозрительный угол. Это ничего, что неудобно. Зато не усну. И встречу незваных гостей во всеоружии. Неожиданно я зевнула. Голова немного закружилась, и глаза закрылись сами собой. Но я назло всему происходящему их все-таки открыла. Вот не усну. Ни за что не усну. Если уж я тут теперь живу, то должна знать, что происходит в моей комнате. И это знание точно стоит бессонной ночи. И вообще, мне очень повезло, что малышка спит. А то бы никакой засады не получилось. Я потянулась и улыбнулась. Ведь и правда получается, что сижу я тут в засаде. Кто бы меня видел сейчас? Мария Алексеевна, вся из себя тонкая, звонкая, сидит, уставившись в пустой угол в ожидании чуда. А ведь, пожалуй, именно чудо. Страны дела твои, Господи. Я зевнула еще раз и заметила, как все таки уснула. И не мешало мне больше жесткое сиденье табуретки, вот нисколько не мешало. И во сне я увидела его. Того самого, зеленоглазого мужика, который подошел ко мне тогда в ресторане. В руках он держал одинокую, ярко-красную розу. Он стоял и смотрел на меня с непонятной тоской в огромных зеленых глазах. «Вы кто?» Сердце у меня замерло на мгновение, и дыхание перехватило. Широкоплечий красавец с волевым подбородком и ямочками на щеках неожиданно улыбнулся и приложил руку к груди, не говоря ни слова. «Вы не можете говорить...» Догадалась я, и он кивнул головой, и неловко пожал плечами. И тут я проснулась. «Мама, Мия! Похоже, зеленоглазые мужики меня просто преследуют. Во сне зеленоглазый, Лар Итан тоже зеленоглазый». Я потерла глаза, зевнула еще раз, и тут вдруг что-то все-таки увидела. «Странное такое. У меня перед глазами как будто радуга смерцала всеми семью цветами». Цвета были размытые, едва заметные, и выглядело это так, будто прямо в стене надувается большой мыльный пузырь. А потом этот пузырь взял и лопнул, и оттуда вывалился полуголый в одних подштанниках мужик. Глаза у него сверкали инфернальным зеленым огнем. Мужик дико вращал глазами и шипел сквозь зубы, а зубы у него были. — Мамочка! — я взвизгнула и шарахнулась в сторону, свалилась с табуретки а потом схватила ее в руки, и откуда только силы взялись, потому что табуретка была тяжеленная. И изо всех сил швырнула ее в мужика.